Глава четвертая. Школьные дни. Однажды мистер Мелл сообщил мне, что вечером возвращается мистер Крикл, директор школы. Я слышал, как он приехал после ужина с чаем. До того, как я лег спать, за мной послали мужчину с деревянной ногой, чтобы я показался ему на глаза. Когда я, дрожа с ног до головы, предстал перед ним, я едва ли заметил присутствие в гостиной миссис Крикл. Или мисс Крикл, так как не видел ничего, кроме мистера Крикла. Одного взгляда на него хватило, чтобы испугаться до полусмерти. Он был толстым и краснолицем, с маленькими глубоко посаженными глазками, носом, пуговкой и широким подбородком. На макушке головы красовалась лысина, вокруг которой росли редкие, как будто мокрые волосы, только-только начинавшие сидеть. Они были зачесаны наверх таким образом, что обе стороны накладывались друг на друга на середине лысины. — Итак, — начал мистер Крикл, — каков список жалоб на этого мальчика? — Против него пока что ничего нет, — ответил мужчина с деревянной ногой. — У него не было бы возможности провиниться. Мне показалось, что мистер Крикл был разочарован. — Я имею счастье лично знать мистера Мэртстоуна, — сказал он, беря меня за ухо, — самого достойнейшего из людей, человека с сильным характером. Он знает меня, а я знаю его. Ты знаешь меня? — Еще нет, сэр, — ответил я, почти завопив от невыносимой боли. — Скоро узнаешь, — произнес мистер Крикл с довольной улыбкой. Я скажу тебе, какой я. Я тверд. Я выполняю свой долг. Когда я говорю, что сделаю что-то, я делаю это. И когда я говорю, что добьюсь чего-то, я добиваюсь этого. Теперь, мой друг, немного узнав меня, ты можешь идти. Отведите его. Он отпустил наконец мое ухо предварительно скрутив его так, что у меня на глазах выступили слезы. Я был очень рад, что меня отсылают, но не мог не сказать о своей просьбе, хотя и удивлялся своей храбростью. — Сэр, не могли бы вы... — Ба! Это что еще такое? — воскликнул мистер Крикл, уставившись на меня сверху, как будто хотел сжечь меня глазами. «Будьте так добры, сэр. Разрешите мне снять со спины картонку перед тем, как другие мальчики...» Не знаю, сделал ли это мистер Крикл всерьез или просто хотел меня напугать, но только он внезапно сорвался со своего стула, от которого я успел отбежать, и гнался за мной без остановки до самой моей комнаты. Увидев, что он ушел, я лег в постель и еще несколько часов дрожал от страха. На следующее утро возвратился один из мальчиков. Его звали Томми Тредлс. Он расспрашивал обо мне и о моей семье, и я объяснил, почему ношу картонный щит на спине. Он посмеялся над моим наказанием и рассказал о нем другим мальчишкам, когда они приехали. Среди них нашлись один или два, кто не смог противостоять искушению сделать вид, что я собака, и погладить меня, чтобы я их укусил. Но большинство моих товарищей были ко мне добрее, чем я ожидал. Самого главного из них звали Стирфорд. Он был на 6 лет старше меня, обладал приятной внешностью и, говорят, отличался умом. Услышав историю моего наказания, он заявил, что это постыдная жестокость, за что я навсегда остался ему обязанным. Оказывается, мы живем с тобой в одной комнате, Коперфилд, сказал он. Сколько у тебя денег? Я сказал, что у меня 7 шиллингов. Возможно, тебе захочется потратить шиллинг или два на пару пирожных и еще один или около того на фрукты и печенье. Так, чтобы мы могли устроить пир в спальне. Ты даешь мне деньги, и я беру все заботы на себя. Я улыбнулся в ответ на его улыбку и отдал ему деньги. Когда мы отправились наверх в спальне, Он достал еду на все семь шиллингов и выложил ее в лунном свете на моей кровати. Как хорошо я помню наше празднество, как мы сидели и говорили шепотом в падавшем из окна лунном свете, нарисовавшем на полу бледное очертание окна, отбросив на него тень от большей части наших тел. Меня стало переполнять ощущение какой-то таинственности, связанная с темнотой и секретностью пира, шепотом, которым мы разговаривали. Мальчишки рассказывали мне о мистере Крикле, о том, что не проходило и дня, когда он не размахивал своим хлыстом, не имея представления ни о чем, кроме как об искусстве его применения и о том, что он был невежественнее самого никудышного ученика.